Глава пятая Поставив шлюпку обратно в сарай, мы поехали обратно, включив печку на полную мощность. Стоявшие на высоком отвесном берегу дома были погружены в темноту, но мне казалось, что из окон за нами наблюдают. «Именно так все и будет», — подумала я. «Постоянное чувство страха и вины. Постоянное чувство, что за тобой следят. С этим теперь придётся жить всю оставшуюся жизнь. Хелен сильно дрожала. Наверное, от напряжения, а может, наступил отсроченный шок. Двигатель тужился, печка гудела, нагнетая в салон тёплый воздух. Мы обе молчали. Я подтянула ноги к груди и обхватила руками коленки. Время от времени я поглядывала на Хелен. Она, казалось, ушла в себя, будто одолжила энергию, чтобы взять себя в руки, сделала то, что считала нужным, и теперь отдавала долг. Около часа ночи мы подъехали к её дому. Она припарковалась и заглушила мотор, но из машины не вышла. Секунду никто из нас не шевелился. Я вспомнила о банне, которая всё это время была одна в доме, и запоздала помолилась, чтобы сон девочки ничто не нарушила. «Я никогда тебя не прощу», — наконец сказала Хелен, не глядя на меня. «Выброси из головы, что мы как-то связаны вот этим. Нас ничто не связывает, и я буду проклинать тебя до самой смерти». Я промолчала. Что я могла ответить? Стиснула зубы и... Стараясь держать себя в руках, невидящим взглядом смотрела на бампер, стоящий впереди машины. «Если ты расколешься, если хоть словом обмолвишься о том, что произошло, я убью тебя», — проговорила она тем же безжизненным голосом. «Поняла? Скажу, что ты заставила меня помогать тебе, и что ты угрожала Анне». Повернувшись ко мне, Хелен какое-то время сидела с плотно сжатыми губами. Она почти нависала надо мной, и я ощутила запах ее несвежего после долгой ночи дыхания, видела красные прожилки на белках ее глаз. «Он был моим мужем. Мы любили друг друга. А ты уничтожила его. Никогда. Не забывай об этом.